Утренняя лень. David Whitehouse. Постель. English bed. Suite towns and женщина, которая легла в кровать нагот. Возможно, вы мучаетесь похмельем? У вас трещит голова? Примечание. Смотрите, головная боль. Конец примечания. Или вы просто ненавидите свою работу? И вам невыносима мысль, что снова надо туда тащиться? Или батареи дома еле греют, и вам страшно вылезать из-под одеяла? Или всё кажется бессмысленным? Примечание: смотрите бессмысленность. Конец примечания. Или вы в депрессии? Примечание: смотрите депрессия. Конец примечания. Какова бы ни была причина, по которой вам не хочется утром вставать с постели и приниматься за дела, на всякий случай держите под подушкой эту книгу. Прочтите её, и в следующий раз, когда одолеет лень, откройте на любой странице. Нескольких строчек романа наугад выхваченных взглядом окажется достаточно, чтобы вы немедленно вскочили на ноги. и помчались куда угодно, лишь бы подальше от спальни в небольшом домике на окраине города, описанной Уайт-хаусом. Малькольм-Ид так давно не подымался с постели, что кожа его стала белой, как больничные стены. Он живет без солнечного света, равнодушный ко всему на свете, прикованный к кровати собственным весом в 102 стоуна, примерно 580 кг. Решение вести лежачий образ жизни он принял в свой 26-й день рождения и с тех пор ни разу ему не изменил. За ним ухаживают бесконечно преданная ему мать, мечтательный отец и сломленный брат. Он светило, вокруг которого они вращаются. Светило в виде огромного шара В конце концов, Малькольм всё же избавляется от своего жирового панциря. Если вы не хотите, чтобы в 43 года ваше тело изъели пролежни, а вы не могли бы даже соединить ладони для молитвы о спасении, прочтите этот роман. Для усиления впечатления прочтите ещё прекрасную книгу Сью Таунсент, а затем немедленно вставайте с постели. Примечание. Также смотрите: депрессия, летаргия, чтение как замена жизни.